Глава 18. Водитель фирмы подал машину в пять утра, написал СМС боссу и привычно вышел, чтобы принять багаж или пальто, открыть дверь и... застыл. Из подъезда вышел Марк. Вернее, не совсем Марк. Прежде Пётр всегда видел босса в костюме. Всегда и везде. Даже на яхте, где фирма отмечала крупный контракт. Даже на пляже куда все потом высыпали, чтобы продолжить веселье. Даже на лыжном курорте. А теперь Марк вышел к машине в джинсах и футболке. Это, конечно, были фирменные джинсы, раздобытые его секретарем почти в 10 вечера. И фирменная футболка, ради которой Галина Львовна заставила продавцов вновь открыть магазин. На ногах красовались фирменные же кроссовки, а на непривычно взъерошенной макушке Торчали солнечные очки. Доброе утро, Марк Генрихович, выдавил водитель. Босс смерил его взглядом и сказал: Доброе утро. Судя по всему, это будет плюсом. После чего вручил водителю кейс с документами, чехол с костюмом и коробку с завтраком. «В Шесть утра на выезде из города подберем Данила Юрьевича, так что едем, не торопясь. Пётр не гнал. И, рассчитав примерный маршрут, решил проехать по набережной. Ему казалось, что боссу вдруг захотелось полюбоваться прекрасным городом, как простому человеку. Водитель угадал. Марк смотрел на дворцы, деревья, набережные, на вычурные фонари и внезапно всплывающие на горизонте маковки церквей и думал о том, что впервые за долгое время позволил себе снять броню. Ещё в школе он придумал для себя защиту. Безупречный внешний вид и костюм. Отглаженная сорочка, галстук, стрелки на брюках, о которых можно порезаться. Он сам научился гладить и быстро освоил маленькие хитрости, позволяющие сохранять безупречный вид практически в любой ситуации. А теперь, благодаря этой девочке, он решился снять привычный панцирь. Страшно? Ещё как но есть ощущение правильности. Правда, костюм все равно ехал в багажнике вместе с ланчбоксами и термосом. Но это был огромный шаг в сторону от прежнего Марка, зачехленного, зажатого своей броней. Когда машина остановилась на заправке у выезда из города и растрепанный сонный Дан скользнул на заднее сиденье, Марк неосознанно напрягся. Но старый друг лишь хлопнул его по плечу и заявил. «Надеюсь, ты прихватил завтрак. Я голоден, как волк. И кофе. Много кофе. Заправка же!» Буркнул Марк, изображая недовольство. «Возьми большой стакан и корн-дог». «Эй, ты хочешь моей скорой смерти?» — состроил жалостливое лицо Даниил. «Я ведь знаю, что у тебя точно есть термос капилювак с миндальным сиропом, пара домашних бутеров с индейкой и салат. «Делись!» Манерно поморщившись. Манера тоже отличная защита от всего. Марк распорядился. «Пётр, остановите где-нибудь в приятном месте. Подайте ланчбоксы и термос. Мы перекусим. Время есть». Шофёр тут же выбрал стоянку с огромным камнем, заменяющим стол, и сервировал завтрак. Дан жадно проглотил пару кусков индейки, разглядывая Марка. Запил бутерброд кофе. И заявил, «И куда ты дел того лощеного говнюка, который прятался под всеми этими пиджаками и галстуками?» Марк неторопливо дожевал кусочек булки, запил кофе, стряхнул крошки, полюбовался рассветом и сказал, «А кто тебе сказал, что я куда-то делся?» Дан заржал в ответ. Они быстро закончили с завтраком, сели в машину и поехали. Поехали к Лии. И отчаянно нужна была эта девочка. Знать бы ещё, зачем? До санатория мужчины добрались к полудню. Марк позвонил главврачу, и машина тенью скользнула по боковой аллее прямо к домику. Оценив аккуратные маскировочные сетки из девичьего винограда, высоких мальф и плетистых колючих шариков, похожих на киви, Даниил зашёл внутрь, глубоко втянул воздух и разочарованно фыркнул. Лии в домике не пахло. «Ежедневная уборка», — ровно сказал Марк, входя следом. Дан быстро осмотрел одноместный номер и нетерпеливо пнул свой чемодан. «Сумка здесь. А где Лия?» «В главном корпусе», — прохладно ответил напарник. «Надеюсь, ты не собираешься вламываться туда? Есть часы приёма посетителей». Даниил, ухмыльнувшись, вынул телефон. Я просто приглашу девушку на прогулку. Думаю, Лия уже заскучала здесь и не откажется. Пока Дан набирал сообщение, Марк аккуратно убрал в шкаф кофр с костюмом и налил в стакан кофе из термоса. Если Лия всё же согласится на прогулку, он будет рядом. Однако ответа на сообщение не было. И подождав немного, мужчины с некоторым недовольством направились в основной корпус. А там... Сюрприз! Пациентка Соколова еще два дня назад выписалась и уехала домой. Пока Данну, ругаясь, пытался выяснить, как уехала, когда и с кем, Марк позвонил психологу и аккуратно выведал информацию. Сеансы продолжаются онлайн, поскольку все оплачено на месяц вперед. Коротко простившись, Марк набрал номер Лора и узнал, что терапия для девушки расписана, лекарства выданы, а физиолечение, собственно, уже закончено. Остаётся только ждать результата и периодически наблюдаться у специалиста. Третий звонок Марка сделал матери Лии. Женщина не сразу взяла трубку с незнакомого номера, но на третий или четвёртый раз Марку всё же удалось с ней поговорить. Нет, дочь не предупреждала её о том, что покинет санаторий. Попросила немного денег, чтобы задержаться. Пишет каждый день, что все в порядке. Поблагодарив растерянную женщину, мужчина обвел территорию санатория задумчивым взглядом и остановился на скамеечке у центрального входа. Там сидели... нет, не старушки. Энергичные дамы в ярких футболках и бриджах. Марк бросил короткий взгляд на растерявшегося Дана. Обычно именно ему поручали обаять неуступчивого поставщика, уболтать сурового бухгалтера, или собрать информацию у ребятишек, крутящихся возле складов. Но взглянув еще раз на свою футболку и джинсы, Марк натянул на лицо самое приветливое выражение, на которое был способен, и двинулся к скамье. «Прекрасные дамы», — вспомнил он любимую фразочку Даниила. «Спасите влюбленного. Здесь жила девушка, художница, Лия». Через полчаса он знал все. Или почти всё. Да, жила такая девочка. Милая, хорошая, молчаливая. На лечение ходила аккуратно, не скандалила. Иногда с этюдником по территории шаталась. Но всегда одна. Врачи вот к ней из города приезжали. Да и персонал с ней носился. Но девочка хорошая, тихая, да. Куда подевалась? Так съехала. Машина за ней пришла. А до ворот далеко? а она с этим ящиком еле тащилась. «Хорошо, Васильич охранник помог, а то упала бы, бедная. Такая тяжесть!» Похвалив завсегдатае в скамейке за наблюдательность, Марк выяснил, что Лия уехала на такси. А вот куда? И почему даже мать не предупредила? Это вопрос. Пообещав бодрым старушкам коробочку конфет к чаю, Марк отошел в сторону и столкнулся с задумчивым взглядом Дана. Знаешь, я, кажется, понял, чем она нас так привлекла, – сказал друг, разглядывая Марка, словно музейную редкость. В ответ Тишмопольский вскинул бровь в безмолвном вопросе. Ради нее мы готовы меняться. Ты сейчас переступил через себя, непривычно оделся, весело болтал с незнакомыми тетками, улыбался даже. Я, можешь мне не верить? но с тех пор в моей постели не побывала ни одной женщины. И да, тут Дан хмыкнул особенно удивлённо. Я купил костюм и ездил на переговоры в нём. Тут Марка действительно проняло. Он годами убеждал напарника купить костюм, рубашку, галстук, а тот упорно являлся в джинсах на приёмы, переговоры и презентации. «Да, ты правильно понял. Мне нужна эта девушка». И я от неё не откажусь.